Часть 6. Глава 1. Утро. Мрачной участи короля запертого в Бастилии и в отчаянии бросающегося на замки и решётки старинные летописцы со свойственной им риторикой не преминули бы противопоставить судьбу Филиппа покоившегося на королевском ложе под балдахином. Отнюдь не считай риторику чем-то неизменно дурным. и не принадлежат к числу тех, кто высказывает убеждение, будто она понапрасно рассыпает цветы, желая приукрасить историю. Мы тем не менее тщательно сгладим контраст, за что просим прощения у читателя, и нарисуем вторую картину, которая представляется нам весьма интересной и предназначена служить дополнением к первой. Молодой принц был доставлен из комнаты Арамиса в покои Морфея при помощи того же самого механизма, посредством которого король был удалён из них. Арамис нажал какое-то приспособление, купол начал медленно опускаться, и Филипп оказался перед королевской кроватью, которая, оставив своего пленника в глубине подземелий, вновь поднялась на прежнее место. Наедине с этой роскошью, наедине с могуществом, которым он отныне был облечён, наедине с ролью, взятой им на себя, Филипп впервые ощутил в себе тысячи душевных движений, заставляющих биться королевское сердце. Но когда он посмотрел на пустую кровать, смятую его братом, смертельная бледность покрыла его лицо. Эта немая сообщница, выполнив своё дело, возвратилась на прежнее место. Она стояла, охраняя на себе следы преступления. Она говорила с виновником этого преступления языком откровенным и грубым, которым сообщники не стесняются пользоваться между собой. Она говорила правду. Наклонившись, чтобы лучше рассмотреть королевское ложе, Филипп заметил платок, еще влажный от холодного пота, струившегося со лба Людовика XIV. Этот пот ужаснул Филиппа, как кровь Авеля ужаснула Каина. По Библии Авель, второй сын Адама и Ева, был убит своим братом Каином, завидовавшим большей милости Бога к Авелю. «Вот я наедине с моей судьбой», — сказал он. Лицо его было серым, глаза пылали. Будет ли она более страшной, чем моё заключение? Отданный своим мыслям, буду ли я вечно прислушиваться к угрызениям моей совести? Но да, король спал на этой кровати. Это его голова смяла подушку, это его слёзы смочили платок. И я не смею лечь на эту кровать, не смею коснуться платка, на котором вышит вензель и герб Людовика. Нужно решиться. Будем подражать господину Дарбле, который хочет, чтобы действие было всегда на одну ступень выше мысли. Возьмём за образец господина Дарбле, который думает лишь о себе самом и славёт порядочным человеком, потому что не сделал зла никому, кроме своих врагов, и не предал никого, кроме них. Эта кровать была бы моей, если бы Людовик XIV не отнял её у меня вследствие преступлений нашей матери. Этот платок, на котором вышит герб Франции, тоже был бы моим. И никто иной, как я сам пользовался бы им, если бы мне оставили моё место, как сказал господин Дробль в колыбели королей Франции. Филипп, сын Франции, ложись на свою кровать. Филипп, единственный король Франции, возврати себе отнятый у тебя герб. Филипп, единственный законный наследник Людовика XIII отца его, будь же безжалостен к узурпатору, который даже в эту минуту не раскаивается в причиненных тебе страданиях. Произнесся эти слова, Филипп, несмотря на инстинктивное отвращение, несмотря на дрожь и ужас, сковывавшие мышцы его тела и его волю, заставил себя улечься на ещё тёплое после ледовика 14-й королевской ложи и прижать к своему лбу его ещё влажный платок. Когда голова его откинулась назад, погружаясь в мягкую пуховую подушку, он увидел над собою корону французского королевства, поддерживаемую, как мы говорили, золотокрылым ангелом. Пусть читатель представит себе теперь этого самозванца с мрачным взором и горящим в лихорадке телом. Он напоминает собой тигра, который, проплутав грозовую ночь и пройдя камыши и неведомую ему лощину, останавливается перед покинутой львом пещерой, чтобы расположиться в ней. Его привлек сюда львиный дух, влажные испарения обитаемого жилища. Он обнаруживает в этой пещере подстилку из сухих трав, обглоданные кости. Он заходит... Всматривается во тьму, испытывающий, обшаривая её своим горящим и зорким взглядом, он отряхивается, и с его тела стекают потоки воды, падают комья ила и грязи. Наконец он тяжело укладывается на пол, положив широкую морду на огромные лапы. Он весь в напряжении, он готов к схватке. Время от времени молнии сверкающие снаружи и вспыхивающие в расщелинах львиной пещеры, шум сталкиваемых ветром ветвей и грохот падающих камней Смутное ощущение грозящей опасности выводит его из дремоты, в которую погружает его усталость. Можно гордиться тем, что спишь в логове льва, но безрассудно надеяться, что здесь удастся спокойно заснуть. Филипп прислушивался к каждому звуку. Его сердце сжималось, представляя себе всякие ужасы, но, веря в силы своей души, удвоившейся благодаря решимости, которой он заставил себя проникнуться, Он ожидал, не поддаваясь слабости, какого-нибудь решительного момента, чтобы вынести окончательное суждение о себе. Он рассчитывал, что какая-нибудь опасность, грозно вставшая перед ним, будет для него чем-то вроде тех фосфорических вспышек во время бури, которые показывает моряку высоту взбесившихся волн. Но ничего не случалось. Тишина этот смертельный враг беспокойных сердец, смертельный враг чистолюпцев, В течение всей ночи окутывало своим густым покровом будущего короля Франции, осенённого украденной короной. Под утро человек или вернее тень проскользнул в королевскую спальню. Филипп ждал его и не удивился его приказу. "Но, «Ну господин Драблес, спросил он, всё в порядке, ваше величество? С этим покончено?" "Как? Было всё, чего мы заранее ожидали." сопротивление, бешеное стенание, крики, потом потом оцепенение и наконец полная победа и ничем не нарушаемое молчание. Комендант бастилии ничего не подозревает, ничего. А сходство оно причина успеха. Но узник несомненно попытается объяснить, кто он такой. Будьте готовы к этому. Ведь это мог бы сделать и я. Хотя мне пришлось бы бороться с властью несравненно более прочной, чем та, которой я теперь обладаю. Я уже обо всём позаботился. Через несколько дней, а может быть, и скорее, если понадобится, мы извлечём узника из тюрьмы и отправим его в изгнание, избрав столь отдалённые страны. Из изгнания возвращаются, господин Драпле? В столь отдалённые страны, как я сказал, что никаких сил человеческих и всей жизни не хватит, чтобы вернуться. И ещё раз глаза молодого короля и глаза Рамиса встретились, и в тех и в других застыло холодное выражение взаимного понимания. А господин Дювалон, спросил Филипп, желая переменить тему разговора, он сегодня будет представлен вам и конфиденциально принесёт свои поздравления с избавлением от опасности, которой вы подвергались по вине узурпатора. Но что мы с ним сделаем? С господином Дювалоном? Мы пожалуем ему герцевский титул, не так ли? Да, герцевский титул, повторил со странной улыбкой Арамис. На чему вы смеётесь, господин Дарбле? Меня рассмешила ваша предусмотрительность. Вы опасаетесь без сомнения, как бы бедный Портос не стал неудобным свидетелем и хотите отделаться от него. Жалую его герцевским? Конечно, ведь вы убьёте его. Он умрёт от радости и тайно уйдёт вместе с ним. Ах, боже мой! А я потеряю хорошего друга, флегматично проговорила Рамис. И вот в разгар этой шутливой беседы, которую заговорщики старались прикрыть свою радость и гордость одержанной победой, Арамис услышал нечто заставившее его встряхнуться. Что там, спросил Филипп. Утро ваше величество. Так что же? Вечером, прежде чем лечь в эту постель, вы отложили, вероятно, какое-нибудь распоряжение до утра. Я сказал капитану мушкетеров, — живо ответил молодой человек, — что буду ждать его в этот утренний час. — Раз вы сказали ему об этом, он, несомненно, придет, так как он человек в высшей степени точный. — Я слышу шаги в передней. — Это он. — Итак, начинаем атаку, — решительно сказал молодой король. — Берегитесь. Начинать атаку и начинать ее с Д'Артаньяна было бы чистым безумием. Д'Артаньян ничего не знает». Дортаньян ничего не видел, он за стольье от того, чтобы подозревать нашу тайну. Но если сегодня он будет первым вошедшим сюда, он почует, что здесь что-то не ладно, и решит, что ему необходимо этим заняться. И видите ли, ваше величество, прежде чем впустить сюда Дортаньяна, нужно хорошенько проветрить комнату или ввести сюда столько людей, чтобы эта лучшая во всём королевстве ищейка была сбита с толку двумя десятками самых различных следов. Но как же избавиться от него, когда я сам назначил ему явиться? заметил король, желая поскорее помериться силами с таким страшным противником. Я беру это на себя, сказал вандский епископ. И для начала нанесу ему удар такой силы, что он сразу ошаломит его. В этот момент постучали в дверь. Арамис не ошибся, то был и впрям Дортаньян, оповещавший о том, что он прибыл. Мы видели, что Дортаньян провёл ночь в беседе с Фуке, Мы видели, что под конец он притворился спящим, но изображать сон было занятием весьма утомительным, и поэтому, как только рассвет окрасил голубоватым сиянием роскошные лепные карнизы суперинтенданской спальни, Дратандьян поднялся со своего кресла, поправил шпагу, пригладил рукавом смявшуюся одежду и почистил шляпу, как караульный солдат, готовый предстать перед своим разводящим. Вы уходите, спросил Фуке. Да, монсьёр. А вы? Я остаюсь. Вы даёте слово? Да-да, ю. Отлично. К тому же, я отлучусь совсем ненадолго, лишь затем, чтобы узнать об ответе. Вы понимаете, что я имею в виду? А приговори вы хотите сказать? Послушайте, во мне есть что-то от древних римлян. Утром, вставая с кресла, я заметил, что шпага у меня не в дете, как ей положено в портупею, и что перевись совсем сбилась. Это безошибочная примета чего? Удачи? Да, представьте себе, Всякий раз, как эта проклятая буйволье кожа прилипала к моей спине, меня ожидало взыскание со стороны до Тревиля или отказ кардинала Мазарини в просьбе о деньгах. Всякий раз, когда шпага путалась в портупее, это значило, что мне дадут какое-нибудь неприятное поручение, что, впрочем, случалось со мной всю мою жизнь. Всякий раз, как она била меня по икрам, я обязательно бывал легко ранен. Всякий раз, как она ни с того ни с сего выскакивала сама по себе из ножен, я оставался на поле сражения. Как это было исполнено достоверностью установленном мною, и валялся потом 2-3 месяца, терзаемый хирургами и облепленный компрессами. А я и не знал, что вы обладатель столь замечательной шпаги, сказал едва улыбнувшись Фуке. Впрочем, и для такой улыбки ему потребовалось сделать над собой усилия. А моя шпага, продолжал Дортаньян в сущности, говоря такая же часть моего тела, как и все остальные. Я слышал о том, что иным говорит о будущем их нога, другим биение крови в висках. Мне вещает моя верная шпага. Так вот она что. Она только что изволила опуститься на последнюю петлю портупей. Знаете ли вы, что это значит? Нет. Так вот, этим предсказывается, что сегодня мне придётся кого-то арестовать. А, сказал суперинтендант, скорее удивлённый, чем испуганный подобной искренностью. Раз ваша шпага не предсказала вам ничего печального, Выходит, что арестовать меня отнюдь не является для вас печальной необходимостью. Арестовать вас? Вы говорите арестовать вас? Конечно, ваша примета, она ни в коей мере не касается вас, поскольку вы арестованы ещё со вчерашнего вечера. Нет. Не вас предстоит мне сегодня арестовать. Вот поэтому-то я и радуюсь и говорю, что меня ожидает счастливый день. С этими словами, произнесёнными самым ласковым тоном, капитан покинул фуке, чтобы отправиться к королю. Он успел уже переступить порог комнаты, когда Фуке обратился к нему. «Докажите мне еще раз ваше расположение». «Пожалуйста, монсеньор». «Господина Дербле». «Дайте мне повидать господина Дербле». «Хорошо, я сделаю все, чтобы доставить его сюда». У Д'Артаньяна и в мыслях, разумеется, не было, что ему с такой легкостью удастся выполнить свое обещание. И вообще было предначертано самой судьбой, чтобы в этот день сбылись все предсказания, сделанные им утром. Как мы уже отметили, несколько выше он подошёл к дверям королевской спальни и постучал. Дверь отворилась. Капитан имел основание думать, что сам король открывает ему. Это предположение было вполне допустимым, принимая во внимание то возбуждение, в котором накануне он оставил ледовика 14. Но вместо короля, которого он собирался приветствовать со всей подобающей почтительностью, Д'Артаньян увидел перед собой худое, бесстрастное лицо Арамиса. Он был до того поражён этой неожиданностью, что чуть не вскрикнул. "Арамис", проговорил он. "Здравствуйте, дорогой Д'ртаньян". "Холодно", ответил Прилад. "Вы здесь?" пробормотал мушкетёр. "Король просит объявить, что после столь утомительной ночи он ещё отдыхает". "Ах", произнёс Д'ртаньян, который не мог понять, каким образом Ванский епископ ещё накануне столь мало взысканной королевской милостью Всего за 6 часов вырос, как испалинский гриб, самый большой среди тех, которые подымались, когда либо по воле фортуны, в тени королевского ложа. В самом деле, чтобы быть посредником между Людовиком XIV и его приближёнными, чтобы приказывать его именем, находясь в двух шагах от него, надо было стать чем-то большим, чем был даже в свои лучшие времена Ришелье для Людовика XIII. Кроме того, продолжал епископ Будьте любезны, господин капитан мушкетеров, допустить лиц, имеющих право на это, только к позднему утреннему приёму. Его величество желательно почивать. Но, господин епископ, сказал Дортаньян, готовый взбунтоваться и высказать подозрения, внушённые ему молчанием короля. Его величество велел мне явиться к нему на приём пораньше с утра. Отложим, отложим, раздался из глубины алкова голос Людовика, голос, заставивший мушкетеров вдрогнуть. и замолчать. Он поклонился, поражённый, столбеневший и окончательно лишившийся дара соображения от улыбки, который раздавил его Арамис вслед за словами, произнесёнными королём. А чтобы ответить вам на вопрос за разрешением которого вы прибыли к королю, дорогой Д'ртаньян, продолжал Ванский епископ. Вот вам приказ, с которым вам немедленно следует ознакомиться. Это приказ, касающийся господина Фуке. Д'ртаньян взял приказ, протянутый ему Арамисом, отпустить на свободу пробормотал он. Так вот оно что. И он повторил своё: так вот оно что, на этот раз более понимающим тоном. Этот приказ объяснял ему, почему он застал Арамиса у короля. Видимо, Арамис в большой милости, поскольку ему удалось добиться освобождения из-под ареста Фуке. Эта же королевская милость разъясняла и невероятную самоуверенность, с которой Дербле отдавал приказания именем короля. Д'Артаньяно достаточно было понять хоть что-нибудь, чтобы понять все до конца. Он откланялся и сделал два шага по направлению к выходу. «Я иду с вами», — остановил его епископ. «Куда?» «Господин Афуке, я хочу быть свидетелем его радости». «Ах, Арамис, да чего же вы меня только что удивили!» «Ну, а теперь-то вы понимаете?» «Еще бы! Понимаю ли я?» Слов сказал Дортаньян, и тотчас же процедил сквозь зубы для себя самого: Что тут возьми, нет, ничего я не понимаю. Но это не важно, приказ есть приказ. И он любезно добавил: "Проходите, монсьёр, проходите". Дортаньян повёл Арамиса к Фуке.